«А если не пройдут?» — тихонько спросил Кирьянов. «Значит, не пройдут». Так же тихо ответил Зорич. «Не суждено». «Надеюсь, вы не считаете, что именно ваше мнение галактика обязана принять во внимание при решении данного вопроса?» «Или моё?» «Ну вот, видите, остаётся одно — структура». 10.000 из нескольких миллиардов. Не самые лучшие, но самые подходящие. Для чего? Для рутинной службы в отдалённых гарнизонах, милейший обер-поручик, усмехнулся Зорич. И не более того. Неужели вы ожидали чего-то другого? Если у вас всплыли в памяти любимые романы, где Выдернутый в галактику землянин вдруг оказывается наследным принцем какой-нибудь Андромедианской империи или иной лучшей кандидатурой на должность адмирала в сия Battlegeese. Забудьте эту билитеристическую чепуху к чёртовой матери. Во-первых, содружество Соцум устоявшееся и кое-в чём напоминающее нынешнее земное общество. Учёные, конструкторы, инженеры, представители иных специальностей, о которых вы пока понятия не имеете, растут в рамках сложившейся системы. Конечно, находятся и на земле те, кого признано целесообразным вписать в сложившуюся систему, но это не наш с вами случай. Во-вторых же, Во-вторых, в галактике нет ни пресловутых звёздных флотов, ни звёздных войн. Звездолётов почти нет, как вы сами успели убедиться. Существуют иные, гораздо более простые и эффективные средства коммуникации, а войн нет вообще. А то, что может вам показаться полицейскими формированиями, не имеет, строго говоря, с этим понятием ничего общего. Нет ни преступности, ни войн. Так что, если вам представлялось, будто вы станете сражаться со скольскими чудовищами, рассекая пространство на сверкающем крейсере, выбрости эти глупости из головы. Крейсеров, как уже говорилось, почти нет. А все скользкие чудовища, каких я знал, на перечёт были мирными и законопослушными галактитами, вовсе не склонными носиться с блестерами по галактическим тропкам или преследовать с гастрономическими намерениями полураздетых вьщащих блондинок. В некоторых отношениях должен вам признаться, вселенная беспросветно скучна, но в ней что-то отрадно Всё же немало интересных местечек. Иначе мы с вами не сидели бы здесь. Ну, что же тогда? А что же мы тут делаем? Понятливо подхватил Зорич. Хотите чистую правду? Вы только не огорчайтесь, право, но мы с вами сейчас сидим в дворницкой. Мы с вами космические мусорщики. Хоссянизаторы, дворники, младшие помощники лесничих. А на что же ещё годится наша убогая квалификация обитателей земли, то есть опекаемой планеты? Он посмотрел Кирьянову в глаза и улыбнулся без тени печали. Вы только не унывайте. Мы дворники, но всё же галактические Есть некоторые разницы между нами и полупьяным индивидуумом, лениво шаркающим метлой по асфальту. Он как-то неуловимо переменил тон. Засиделись мы что там. В общем, так, обер-поручик. Остаток сегодняшнего дня у вас свободен и последующие двое суток тоже. Стандартная процедура для новичков. Мы живём в техно-турном обществе, а потому проще для всех будет, если вы не станете приставать с вопросами к окружающим, а сядете перед экраном и сами будете скачивать любую информацию, пока не пресытитесь. Очень уж её много информации. Речь как никак идёт о галактике Опытным путём доказано, что 2 дня это оптимальный срок. Примерно столько новичку и требуется, чтобы на время превратиться в полное подобие ребёнка, оставленного на кондитерской фабрике с позволением тащить в рот всё, до чего могут дотянуться ручонки. Быть может, вы простите за грубость, облопаетесь уже через сутки. С некоторыми так и бывает. Как бы то мне было 2 дня ваши. Ну, а потом начнётся служба по всем правилам. Только обязательно учтите один немаловажный нюанс. Все вы здесь поручники и капитаны, все шестер, но командует вашей группой всё-таки прапорщик Шипко. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, предусмотренными общим воинским уставом. каждый должен быть на своём месте надеюсь вы это понимаете у вас не зря на петлицах пожарные каски здесь глубокий смысл